Девять. Барабанят капли. «Бессовестный ты, Лех», — сказала Таня. Но голос у нее был сердитый Ваське даже показалось, что она тихонько смеется. Правда, разглядеть Васька не успел. Таня вдруг принялась рыться в своей санитарной сумке. И чего ей там понадобилось? Сеня снова предупредил Леха, что у него лопнет терпение. Но и у Сени голос звучал несерьезно. Галина что-то черкала в дневнике и на Ваську не смотрела, губы кусала. Плохо стало Ваське, опять смеются. Смешно, конечно, что он травинки испугался. А может, он не испугался, может, скачал он просто так. Васька надел барабан, хмуро сказал. «Пора уж, а то сидим-сидим, вечер скоро». «Ну, раз ты все равно проснулся, значит, можно идти», — согласился Сеня. «Отдохнул?» «Я не устал по барабанька Игорь где-то своего жука ищет!» Васька сунул палочки под рубашку. «Буду я из-за пустяка барабанить, так позовем!» Хором позвали Игоря. «Пошли!» С запада подкрались серые сизые облака. Дождь пошел. Сначала маленький, а потом как приударил! Сеня раскинул под березой плащ палатку, укрыл всех с головой, залез сам. Из-под плащ-палатки ничего не видно. Все сбились кучей, не поймешь, где чьи руки, ноги, головы. Зато тепло, уютно. лёх послушал, как барабанит по брезенту дождь. Определил. Зарядил на неделю. Ему поверили. лёх опытный путешественник. Стали думать, что делать. Ничего не придумали и решили пока сидеть просто так. Потом видно будет. Сначала сидели тихо. Наконец Игорь сказал. «Но меня капает. Не размокнешь», — решил Лёх. «Но ну, морилки капает. И вообще, если не перестанет, то мы плесенью обрастем». «Плесень — ерундовщина», — грустно сказал Лёх. «А вот сырые места любят змеи заползать, это да». «Какие змеи?» — забеспокоился Васька. «Во всякие», — охотно сообщил Лёх. Протянул назад руку и провел по Васькиной ноге сырой холодной травинкой. Ядовитые! Васька ойкнул и дрыгнул ногой. Здорово дрыгнул. — Скажите вы вашему барабанщику, чтоб тихо сидел! — закричал Лёх. — Он мне коленом затылок продолбил. — Ничего я не продолбил! — стал оправдываться Васька. — Я его затылок в коленную чашечку разбил. Он твердый и колючий какой-то. — Ты сам колючий! — разозлился Лёх. Чем ты мне под лопатку колешь?» «Это палочки», — виноват, — сказал Васька. «Ну ладно, я их уберу сейчас». «Хоть бы ты их потерял скорее, расселся тут со своим барабаном». Лех толкнул ногой барабан, который лежал отдельно. Барабан выкатился из-под плащ-палатки. Подпрыгивая, покатился по траве. Поляна шла под уклон. «В речку свалится спокойно сказал лёх «Беги». А то зачем тебе палочки, если без барабана?» Васька поежился. Дул ветер, и косой дождь порывами хлестал по брезенту. «Алексей!» — гаркнул Сеня. «Марш за барабаном! Домой отправлю! Одного! Из дежурных по костру я тебя снимаю, и вообще лопнуло мое терпение! Марш!» Но Васька уже выскочил под дождь. Он долго не возвращался. «Простудишься?» — крикнула Таня. Она ведь заботилась о здоровье путешественников, и все услышали, как Васька смеется. Он смеялся и говорил, «А дождя-то никакого нет. Это ветер березу качает и капли сбрасывает, они и барабанят. А дождь совсем кончился, сейчас будет солнце».